Глава 18 Он чувствовал себя потерянным. Побродил по квартире, зашел на кухню, заглянул для чего-то в шкафчик и закрыл дверцы шкафчиков, качая головой. На подоконнике валялся увядший огрызок салатного качанчика. Он выбросил его в помойку и вернулся к столу, чтобы закончить рисунок. Сомнения вызывали глаза. Нарисовать по две черные точки на концах рожек или по одной внизу? «Вот же черт! Он даже улитку изобразить не способен!» «Ладно, пусть будет одна. Так красивей!» Он оделся. Проехал мимо ложи консьержки, не включая зажигания. Пикуш его проигнорировал. «Молодец, мальчик, хорошая собачка!» «Этим летом поимеешь кучу пекинесок!» Отъехав подальше от дома, газанул и на полной скорости рванул в ночь. Он свернул в первую улицу налево и помчался вперед. Доехав до берега моря, снял шлем и долго наблюдал за рыбаками. Шепнул несколько слов своему мотоциклу. Пусть правильно оценит ситуацию. Ему хотелось провалиться сквозь землю. Может, это ветер так на него действует? Он встряхнулся. «Вот что ему нужно, найти кафе?» В голове прояснилось. Он прошел вдоль порта до первого открытого кафе и выпил соку среди рыбаков в блестящих прорезиненных плащах. Подняв глаза, он узнал в зеркале старого приятеля. «Глазам не верю. Неужели ты?» «Ну, я». «Откуда ты взялся?» «Зашел выпить кофе». «Плоховато выглядишь». «Устал?» «По-прежнему таскаешься по бабам?» «Нет». «Да ладно тебе. Скажешь, что не был с девкой сегодня ночью». Она не девка. А кто? Не знаю. Ты меня пугаешь, парень. Эй, хозяйка, плесните горяченького моему корешу. Брось не стоит. Бросить что? Все. Да что с тобой, листав? Сердце? Эй, да ты никак влюбился. Очень может быть. Класс. Хорошая новость. Радуйся, старик. Ликуй, запрыгни на стойку. Пой. Перестань. В чем дело? «Ни в чем. Она... она хороша. Для меня так даже слишком хороша. Вовсе нет. Что за хрень ты несешь? Никто ни для кого не бывает слишком хорош, особенно бабы. Я же сказала, она не баба. Мужик? Да нет. Андроид? Лара Крофт? Лучше. Лучше Лары Крофт? Ну, нифига себе. Значит, сиськи у нее классные. Думаю, 85А». Тот усмехнулся. Да, понимаю. Если ты запал на плоскогрудую девицу, плохи твои дела, я в этом кое-что понимаю. Ни хрена ты не понимаешь, взорвался Франк. Да ты никогда несек фишку, только орать умеешь. С детства всех достаешь, мне жаль тебя. Когда эта девушка говорит со мной, я половины слов не понимаю, ясно тебе? Чувствую себя рядом с ней куском дерьма. Узнал бы ты, сколько она всего пережила? Чёрт. Мне она не по зубам. Наверное, брошу все, отвалю. Его собеседник поморщился. Что? рыкнул Франк. Вот как тебя проняло. Я изменился. Да нет, ты просто устал. Я 20 лет назад устал. Что такого она пережила? Много чего. Так это же здорово! Просто предложи ей другую жизнь. Что я могу ей предложить? Придуриваешься? Нет. Да! Нарочно хочешь меня разжалобить. Пороскинь мозгами. Уверен, ты что-нибудь придумаешь. Я боюсь. Хороший признак. Да, но если... Господа, хлеб прибыл, возвестила хозяйка. Кому сэндвич? Вы как молодой человек. Спасибо, съем. Конечно, съем. А там решим, что делать дальше. Торговцы раскладывали товар на прилавок. Франк купил цветы с грузовика. «Будет без сдачи, мой мальчик?» И сунул букет под куртку. «Цветы. Неплохо для начала?» «Будет без сдачи, малыш?» «Еще бы, бабуля, еще бы!» Впервые в жизни он ехал в Париж, глядя, как встает солнце. Филибер был в душе. Франк отнес завтрак по лете, расцеловал, уколов щетиной щеки. «Ну что, бабуля, хорошо тебе здесь? Откуда ты взялся такой холодный?» «Так, ниоткуда», — ответил он, поднимаясь. Его свитер провонял мимозой. Не найдя вазы, он обрезал хлебным ножом верх пластиковой бутылки. «Эй, Филу!» «Подожди минутку, я готовлю себе какао. Ты составил для нас список покупок?» «Угу. Как пишется слово «ривьера»?» «С большой буквы». «Спасибо». «Такая мимоза растет на ривье ривьере». Он сложил записку и сунул ее под вазу рядом с блюдом для улиток. Он побрился. «Где ты пропадал?» – спросил Филибер. «Да так. Надо было кое-что обдумать». «Ладно. И удачи тебе». Франк поморщился. Кожу щипала от одеколона. Он опоздал на 10 минут. Все уже собрались. «А, вот и наш красавчик!» – объявил шеф. Он улыбнулся и занял свое место».